Иван Головин, впоследствии известный публицист-эмигрант, писал мне, что его брат Николай рассказал ему, что он случайно был свидетелем первой встречи Адама Мицкевича и Пушкина. Их знакомство произошло за карточной игрой. Пушкин любил волнение, вызываемое выигрышем и проигрышем, тогда как Адам Мицкевич не имел никакой склонности к азартным играм. По словам Николая Головина, у Пушкина была в полном разгаре игра в «Фараон», когда вошел Мицкевич и занял место за столом. Дело было летом. Пушкин засученными рукавами рубашки погружал свои длинные ногти в ящик, полный золота и редко ошибался в количестве, какое нужно было каждый раз захватить. В то же время он следил за игрой своими большими глазами, полными страсти. Мицкевич взял карту, поставил на нее 5 рублей ассигнациями, несколько раз — возобновил ставку и простился с обществом без какого-либо серьезного разговора. Владислав Мицкевич. Ты прыгал бы и катался от смеха, князь Вяземский Пушкину. Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор представляет, что господин Пушкин в допросе о поэме «Самбург» известный под заглавием Гавриле решительно отвечал, что сия поэма писана не им, что он в первый раз видел ее в лицее в 1815 или 1816 году и переписал ее, но не помнит, куда девался сей список, и что с того времени он не видал ее. Генерал Голенищев-Кутузов в августе 1828 года. Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах. Муханов, Погодину. По докладной вашего сиятельства записке о допросах, сделанных чиновнику 10-го класса Пушкину, касательно поэмы, известной под заглавием гаврилиада последовало высочайшее соизволение, чтобы вы, милостивый государь, поручили господину военному генерал-губернатору, дабы он, призвав снова Пушкина, спросил у него, от кого получил он в 15-м или 16-м году, как тот объявил, находясь в лицее упомянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит всякое мнение по поводу обращающихся экземпляров всего сочинения под именем Пушкина, а последующим же донести его величеству. Секретное отношение статс-секретаря Муравьева, главнокомандующему в столице графу Толстому, 12 августа 1828 года. По уголовному делу о кандидате 10 класса Леопольдове, производившемуся и в Государственный совет по порядку поступившему, замешан был известный стихотворец Александр Пушкин. Дело об отрывке из Олеги Андрей Шинье, озаглавленный кем-то на 14 декабря. Правительствующий Сенат, освобождая его от суда и следствия силой всемилостивейшего манифеста 22 августа 1826 года, определил обязать подпиской дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику, под опасением строгого по законам взыскания. Таковое положение правительствующего Сената — достойно высочайшего утверждения но вместе с сим государственный совет признал нужным казначенному решению сената присовокупить чтобы по неприличному выражению пушкина в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу самого сочинения его в октябре месяца того года напечатанного поручено было иметь за ним вместе его жительство секретный надзор граф Кочубей, председатель Государственного совета, графу Толстому, главнокомандующему в столице, 13 августа 1828 года. Рукопись Гаврилеады ходила между офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я до он, я никак не упомню. Мой же список сжег я, вероятно, в 1920 году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религией. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное. 10 класса. Александр Пушкин. Показания петербургскому военному губернатору. 19 августа 1828 года.